Представителями школы Владимира Михайловича Бехтерева было разработано много методик экспериментально-психологического исследования душевнобольных. Некоторые из них, методика сравнения понятий, определения понятий, вошли в число наиболее употребляемых в советской психологии. Сохранили значение для современной науки, сформулированные Бехтеревым и Владычко, требования к методикам. Простота для решения экспериментальных задач, испытуемые не должны обладать особыми знаниями и навыками. И портативность. Возможность исследования непосредственно у постели больного вне лабораторной обстановки. В работах Бехтеревской школы отражен богатый конкретный материал о расстройствах восприятия и памяти, мыслительной деятельности, воображении, внимания и умственной работоспособности. Результаты экспериментов сопоставлялись с особенностями поведения больного в неэкспериментальной ситуации. В историях болезни, написанных с позиции объективной психологии, содержатся цены для психологического анализа сведения о нарушениях личности, сознании и самосознания, эмоционально-волевой сферы. Излагаются они в динамике, которая позволяет видеть условия и стадии развития психического дефекта, проявляющиеся в реальной жизнедеятельности человека. Некоторые патопсихологические исследования школы представляют интерес как исторический факт так называемого деятельностного подхода к психическим явлениям. Так, в многосторонних исследованиях сотрудников Бехтеревой ассоциации выступают не механическим сцеплением представлений, а результатом деятельности, зависимым от ее строения и динамики. Или, например, речь анализируется в системе целостного поведения. Ее особенности в экспериментальной беседе сопоставляются с речью больного в иных обстоятельствах. Оказывается, что сходные речевые реакции могут иметь разную природу. Отсутствие или извращение речевой реакции возможно не только из-за умственной недостаточности, но и как выражение негативизма, Кавычки «непроизвольного, но сознательного стремления больных уклониться от внешнего влияния на их волю». Кавычки закрыты. Библиография 16, страница 290. Весь этот объективный материал вполне может быть проанализирован в русле современной теории деятельности. Основными принципами патопсихологического исследования в школе Бехтерева были использование комплекса методик, качественный анализ расстройства психики, личностный подход, соотнесение результатов исследования с данными здоровых лиц соответствующего возраста пола образования. Использование комплекса методик, наблюдение за испытуемым по ходу эксперимента, учет особенностей его поведения в неэкспериментальной ситуации, сочетание различных экспериментальных методик для исследования одних и тех же патологических явлений, способствовало получению богатого объективного материала. Принцип качественного анализа, выдвинутый в период увлечения многих исследователей измерительными методами, подход к нарушениям психики как к количественному уменьшению тех или иных способностей, стал традиционным в отечественной патопсихологии. Но теоретическая платформа ученого, особенно в период разработки рефлексологии, ограничивала анализ протекания внешних особенностей деятельности, и зафиксированный объективный материал не доводился до подлинного психологического анализа. Ценный и плодотворный принцип личностного подхода был тоже выдвинут Бехтеревым в период господства функционализма в мировой экспериментальной психологии. Кавычки. «Личность больного и ее отношение к эксперименту ничуть не оставляется экспериментатором без внимания. Все, что может дать объективное наблюдение над больным, начиная с мимики и кончая заявлениями и поведением больного, должно быть принято во внимание, оцениваемое в связи со всеми условиями эксперимента, не исключая непосредственно предшествующих опыту». Библиография 28, страница 593. Но так называемый объективный метод Бехтерева противоречил возможностям этого принципа, и анализ оставался незавершенным. Представитель школы Бехтерева Паварнин писал, что на результатах объективных исследований отражается отношение больного к экспериментальной задаче. Кавычки. Если нормальный испытуемый идет навстречу экспериментатору в его стремлениях, то душевный больной может относиться к опыту совершенно иначе. Он может быть небрежным. предлагаемой ему работе, исполняет ее кое-как вследствие полного безразличия к интересам опыта или скрытого нежелания, или отвлекающего внимания бреда и галлюцинаций. Он, наконец, может отказаться совсем от опыта вследствие подозрительности и так далее. Кавычки закрыты, библиография 148, страница 33. В связи с этим ставился вопрос об умелом индивидуальном подходе экспериментатора к больному, таком, который был побуждал к участию в опыте. Но взгляды Поварнина и других представителей школы Бехтерева оказывал большое влияние заведующий психологической лабораторией психоневрологического института Лазурский. Будучи учеником и сотрудником Бехтерева, он стал организатором собственной психологической школы. В предисловии к книге Лазурского «Психология общая экспериментальная» Лев Семенович Выгодский писал, что ее авторы относятся к тем исследователям, которые были на пути превращения психологии эмпирической в научную. Сам А.Ф. Лазурский разрабатывал главным образом вопросы индивидуальной и педагогической психологии, но идеи из этих отраслей переносились и в патопсихологию. Так поварнин указывал на необходимость учета индивидуальных особенностей больных, поскольку иногда находят дефекты там, где на самом деле резко выражены индивидуальные особенности. Например, слабое запоминание возможно не из-за болезни, а как результат плохой слуховой памяти, в чем можно убедиться по запоминанию зрительного восприятия. Эта идея обогащала принцип соотнесения результатов исследования больных и здоровых. В клинику был внедрён разработанный Лазурским для нужд педагогической психологии естественный эксперимент. Он применялся в ходе организации досуга больных, их занятий и развлечений. Со специальной целью предлагались счётные задачки, ребусы, загадки, задания по восполнению пропущенных в тексте букв, слогов и другое. Таким образом... психология уже в истоках имела все признаки, необходимые для утверждения ее научной самостоятельности в качестве отрасли психологической науки. Предмет исследования. Нарушение психики. Методы. Весь арсенал психологических методов. Концептуальный аппарат. Аппарат психологической науки. Другое дело, какое содержание вкладывалось в понятие психики представителями различных психологических течений. В школе Бектерева наметились широкие перспективы развития, обозначились теоретические и прикладные аспекты становящейся отрасли. Связь с психиатрией осуществлялась через участие в создании психопатологического синдрома, характерного для разных психических заболеваний. Экспериментальные исследования использовались в решении задач дифференциального диагноза и в осуществлении контроля за динамикой психического расстройства в ходе лечения. Они помогали проникать в механизмы психического расстройства. Так Бехтерев экспериментально доказал, что в появлении и локализации галлюцинации у больных играет роль их ориентировочная деятельность – Тревожное прислушивание, всматривание продемонстрировал родство галлюцинаций с иллюзиями. В школе Бехтерева была начата разработка основ психорефлекторной терапии. По аналогии с физическим методом укрепления больного организма, писал Ильин, психологический опыт даст возможность найти способ, если даже не для относительного восстановления, то, по крайней мере, для поддержания угасающей психики больного. Кавычки закрыты, библиография 76, страница 480. В качестве метода лечения истерических анестезий и параличей, навязчивых состоянии патологических лечений применялось воспитание сочетательно-двигательных рефлексов, вытеснявших патологические рефлексы. Проводилась работа над поднятием умственной активности путем определенной дозировки умственного труда в форме чтения и конспектирования и других форм умственных занятий взрослых людей. Терапия такого рода смыкалась с лечебной педагогикой, однако, собственно, психологические методы играли в ней весьма скромную роль. Специфическое участие психологов в построении общих принципов и создании конкретных методических приемов психотерапевтического воздействия начинает вырисовываться в советской патопсихологии лишь в наше время. Патопсихологические методы использовались в детской и судебной экспертизах. Бехтерев и Щелованов писали, что данные патологической психологии позволяют почти безошибочно распознавать психически несостоятельных школьников, дабы выделить их в специальные учреждения для отсталых. Практика судебно-медицинской экспертизы порождала потребность в исследованиях на стеке патологической и индивидуальной психологии, которые имели не только практическую, но и теоретическую ценность. Намечались и исследования на стыке патопсихологии и социальной психологии. Кавычки. Влияние больных друг на друга и широкая область нормальной внушаемости и подражательности среди здоровых – суть крайне интересные вопросы как для психиатра, так и для психолога. Этот вопрос заслуживает полного внимания экспериментальной психологии, коллективной психологии, социологии, педагогики и криминальной антропологии. Кавычки закрыты, библиография 7, страница 758. Он имеет практический интерес для постановки дел в школах, больницах, в борьбе с неврозами и психозами. Интересно, что в школе Бехтерева наметилась проблема соотношения развития и распада психики, которая нашла разрешение значительно позднее на теоретическом фундаменте работы Выготского, Зейгарник, Братусь, Карева, Рубинштейна, Лебединский. Так, М. Маржацкий писал о заманчивости сопоставления данных, добытых наблюдением и экспериментами над детьми с данными, полученными в работе над душевнобольными. Библиография 129, страница 733. Такую работу осуществила Павловская, показав неоднородность распада у двух групп больных, идиотов и с юношеским слабоумием, и качественное отличие решений, ими экспериментальных задач по сравнению с решением непосильных и зада... недостатка знаний задач детьми четвертого года жизни. Библиография 142. Владимир Бехтеров не считал изучение психики душевной больных ключом к познанию внутреннего мира здоровых. От нормы к патологии, чтобы возвратить больному нервно-психическое здоровье, таким должен быть путь мыслей психиатра. Поэтому и в практике подготовки невропатолога и психиатра и научных психиатрических поисков школы Бехтерева психология нормального человека занимала почетное место. Страница 19. Ценные мысли о важности общей психологической подготовки высказывал Поварнин. Исследователи-врачи часто считают возможным приступить к экспериментально-психологическому исследованию душевных больных, не потрудившись хорошо ознакомиться даже с основами нормальной психологии. При таком отношении к психологическим исследованиям трудно ждать от них удовлетворительных результатов. Ведь душевная жизнь человека – самый сложный во всей природе объект изучения и требует умелого и осторожного подхода во всеоружии психологических знаний. Кавычки закрыты. библиография» 148, страница 38-39. Недостаточная психологическая подготовка может вести к грубым ошибкам, упрощенному представлению о психических явлениях, неправильным выводам. Сложную психологическую действительность, в которой все составляющие слиты воедино, экспериментатор должен умело реорганизовать, выдвигая на передний план изучаемое явление. Знания психологии необходимы при выборе способа исследования и при анализе результатов. Помимо теоретических знаний, следователям необходима практическая подготовка, кавычки Навык в работе, умение подойти к испытуемому, планомерное ведение опыта, бесконечное число мелочей, упускаемых в теоретическом изложении, но крайне важных для дела, могут быть усвоены только на практике. Товычки закрытые. библиография 148, страница 42. Необходимо умение вести протокол, регистрировать результаты, распределять последовательность во времени и продолжительность опытов и другое. Поварнин отмечал, что «кавычки» «науки» не избавится от работ, дискредитирующих экспериментально-психологический метод, «кавычки» закрыты, пока исследованиями будут заниматься недостаточно подготовленные экспериментаторы. Разносторонние конкретные исследования и разработка элементарных теоретических основ позволяют считать вклад Школы Бехтерева в патопсихологию отправным пунктом формирования данной отрасли в России. Именно поэтому Бехтереву и его сотрудникам уделяется столь много внимания в данной книге. Вторым крупным центром отечественной психиатрии, в котором развивалась экспериментальная психология, была психиатрическая клиника «Корсакова», организованная в 1887 году при медицинском факультете Московского университета. В психологической лаборатории клиники заведовал А.А. Токарский. Под его редакцией выходили записки психологической лаборатории, значительное содержание которых составляли исследования студентов. Как все представители прогрессивных направлений в психиатрии, Корсаков придерживался мнения, что только знание основ психологической науки дает возможность правильного понимания распада психической деятельности душевно больного человека. Не случайно он начинал чтение курса психиатрии с изложения основ психологии. Подобных традиций придерживались и последователи Корсакова. Силовский, Геллеровский и другие... Они считали, что психологическая подготовка необходима врачу любой специальности. Корсаков даже обращался в 1889 году с ходатайством об учреждении на медицинском факультете особой кафедры психологии. Однако оно не получило поддержки администрации университета. Корсаков и его сотрудники явились организаторами и участниками Московского психологического общества. Сам Корсаков был председателем этого общества. Работы, вышедшие из его клиники, внесли ценный вклад в психологическую науку, в понимание механизмов памяти и ее расстройств, механизмов и расстройств мышления. Так, всемирно известный Корсаковский синдром дал новые представления о временной структуре человеческой памяти, заложил основы для отделения видов памяти на долговременную и кратковременную. В работе к «Психологии микроцефалии» Корсаков писал об отсутствии у «Идиотов», направляющие функции ума», которая делает человеческие действия осмысленными и целесообразными. Библиография 95. Анализ структуры слабоумия в работе Токарского «У глупости» подводил к мысли о том, что расстройство интеллектуальной деятельности больных не сводятся к распаду отдельных способностей, а представляют сложные формы нарушений всей целенаправленной мыслительной деятельности. Библиография 187. Ряд заседаний Московского общества психологов был посвящен ознакомлению с методами психологического исследования, с работами по экспериментальной психологической диагностике психических заболеваний. Большой интерес вызвала книга Бернштейна Клинические приемы психологического исследования душевно больных, библиография двадцать и атлас для экспериментально-психологического исследования личности Рыбакова, библиография 157-я. Широкую известность в России и за рубежом получила работа Г.И. Россолима «Психологические профили. Метод количественного исследования психологических процессов в нормальном и патологическом состоянии». Библиография 157. В ней предпринималась попытка превращения психологии в точную науку. Предлагалась некоторая система обследования и оценка по десятибальной шкале психических процессов. В результате получилась индивидуальная кривая, профиль, характеризующий уровень так называемого первичного врожденного и так называемого вторичного приобретенного ума. Это были первые попытки тестовых испытаний, и Россалима с его положительными устремлениями явился одним из основоположников педологии в России, методологическая и практическая несостоятельность которой обнажилась в 30-е годы и получила критическое завершение в постановлении ЦК ВКПБ от 4 июля 1936 года. Как правило, ведущие психоневрологи предреволюционной России были проводниками передовых идей психологии и содействовали ее развитию в научно-организационном направлении. Они являлись членами научных психологических обществ, редакторами и авторами психологических журналов. После Великой Октябрьской социалистической революции именно на психоневрологических съездах прозвучали первые доклады советских психологов, выступивших за построение марксистской психологии. Карин Корнилова и Владимир Бехтерев на первом и втором всероссийских съездах по психоневрологии в 1923-1924 годах. На втором съезде впервые выступил Лев Семенович Вугодский, поднявший голос против механистического выхолащивания из психологии психического образа. Эта ситуация во многом определила характер патопсихологических исследований и пути их дальнейшего развития. Тесная связь с клинической практикой и тенденция теоретически осмысливать добываемые факты избавляли патопсихологов уже в то время от головы эмпиризма и спекулятивных построений, которые характерны сейчас для патопсихологии многих зарубежных стран. Развитие патопсихологии шло в русле общего развития психологии как науки, строящейся на фундаменте марксистско-ленинской философии. На становление патопсихологии как особой области знаний большое влияние оказали идеи выдающегося советского психолога Выгодского Льва Семеновича. Первое. Мозг человека имеет иные принципы организации, нежели мозг животного. Второе. Развитие высших психических функций не предопределено морфологической структурой мозга. Они возникают не в результате одного лишь созревания мозговых структур, а формируются прижизненно путем присвоения опыта человечества в процессе общения, обучения, воспитания. И третье. Поражение одних и тех же зон коры имеет неодинаковое значение на разных этапах психического развития. Теоретические идеи Выгодского, получившие дальнейшее развитие в работах его учеников и сотрудников, Лурии, Алексея Николаевича Леонтьева, Гальперина, Бажович, Запорожцева во многом определили путь патопсихологических и нейропсихологических исследований в нашей стране. Сам Выготский руководил патопсихологической лабораторией при московском отделении ВМ на базе клиники имени Корсакова, в которой работали психологи Беренбаум, Зейгарник и другие. Экспериментальные исследования психологии умственной отсталости послужили Выгодскому материалом для построения теории о связи познавательной и мотивационной сфер в принципиальной дискуссии с Левиным, о связи интеллекта и аффекта. Экспериментальные исследования под руководством Льва Семеновича Выгодского положили начало многостороннему изучению распада мышления Зейгарник и ее сотрудниками в пато -психологической лаборатории Института психологии Министерства здравоохранения Российской Федерации и НГУ Нет необходимости далее излагать в историческом плане развитие советской психологии, поскольку содержательная характеристика ее достижений представлена в соответствующих главах книги. Назовем лишь основные центры, в которых осуществлялись патопсихологические исследования. Это психоневрологический институт имени Владимира Бехтерева и ЛГУ, где на протяжении нескольких десятилетий исследованиями по патопсихологии руководил В.Н. Мессищев. В соответствии с традициями школы Владимира Бехтерева, на новой методологической основе в русле теории отношений Мясищева осуществлялись исследования по разным направлениям медицинской психологии. В этих исследованиях были продолжены лучшие традиции школы Бехтерева. Целостный подход к личности и непримиримость к функционализму. Кавычки. Психология безличных процессов должна быть заменена психологией деятельной личности или личности в деятельности. Кавычки закрыты. Библиография 135 страница 11 Ряд работ был посвящен нарушению устроения трудовой деятельности больных, изучению влияния отношения больных к труду на их работоспособность. На основании этих исследований Месищев выдвинул положение о том, что нарушение работоспособности следует рассматривать как основное проявление душевной болезни человека и что показатель работоспособности служит одним из критериев психического состояния больного. Работы Ленинградской школы патопсихологов этого периода не утратили до сих пор своего актуального значения как по содержанию, так и по экспериментальным методикам. Широко развернулись патопсихологические исследования о нарушении познавательной деятельности и мотивационной сферы в лаборатории Центрального института психиатрии Министерства здравоохранения Российской Федерации на базе психиатрической больницы имени Ганушкина, Зейгарник, Рубинштейн, Тепеницына, Поляков, Николаева. Проводится большая работа по патопсихологии психологии в Центре охраны психического здоровья Академии медицинских наук СССР – Поляков, Мелешка, Критская, Курек и другие. Социальный аспект патопсихологических исследований представлен в Психологической лаборатории Центрального научно-исследовательского института экспертизы трудоспособности и организации труда инвалидов, созданного впервые в мире в СССР – Коган, Коробкова, Дукельская и другие. В русле теории ДН Узнадзе в Велисе продолжают осуществляться исследования нарушения установки при различных формах психических заболеваний психологами и психиатрами Грузии. С 1949 года по инициативе С.Л. Рубинштейна начал читаться курс психологии в Московском государственном университете имени Ломоносова на психологическом отделении философского факультета. В настоящее время подобные курсы введены в учебные программы всех факультетов или отделений психологии университетов страны. За последние годы выросло значение патопсихологии в психокоррекционной работе, которая проводится в разных видах психологической службы. психокоррекции, профилактика, клиники и профилактика в соматической клинике и клинике неврозов, поликлинических отделениях кризисных состояний, так называемые телефоны доверия, служба семьи и другое. Патопсихологи принимают участие в групповой психокоррекции, психоневрологический институт имени Бехтерева, клиника неврозов, ряд психиатрических больниц и другое. Расширяется сеть лабораторий по восстановлению как отдельных нарушенных функций, так и трудоспособности больных людей. Участие психологов становится сейчас не только необходимым, но часто ведущим фактором как в диагностической работе, так и в области профилактики и психокоррекции психических расстройств. Особое развитие получали патопсихологические исследования в детских психоневрологических учреждениях. Разрабатываются методики, способствующие ранней диагностике умственной отсталости. Проводится анализ сложных картин недоразвития в детском возрасте с целью поиска дополнительных дифференциально-диагностических признаков и симптомов. Используя положение Выгодского, так называемой «зоне ближайшего развития», фотопсихологи разрабатывают методики так называемого «обучающего эксперимента», направленные на выявление прогностически важных признаков обучаемости детей. Рубинштейн, Лебединский, Иванова, Мандрусова и другие. Разрабатываются методы игровой психокоррекции – Спиваковская, Рапохина, Харитонов, Хайбкова и другие. Значительно возросла роль патопсихологов в области трудовой, судебно-психиатрической и судебно-психологической экспертизы. В приложении будет показано, что исследования по патопсихологии позволили психологам принять участие в оборонной работе в годы Великой Отечественной войны. Быстрый рост исследовательской и практической работы в области экспериментальной патопсихологии способствует тому, что при научных обществах психологов создаются секции, объединяющие и координирующие исследования в области патопсихологии. На всесоюзных съездах психологов страны были широко представлены доклады патопсихологов, которые концентрировались вокруг следующих проблем. Первое – значение патопсихологии для теории общей психологии. Второе – проблема психокоррекции. Третье – патология познавательной деятельности и личности. Аналогичные симпозиумы были организованы на международных конгрессах психологов. 1966 год Москва, 1969 год Лондон, 1972 год Токио, 1982 год Лейпциг. Таким образом, в настоящее время развивается прикладная область психологии, имеющая свой предмет и свои методы – экспериментальная патопсихология.